Глава 11 Лайба на орбите. На обед нам сегодня давали суп гороховый с грудинкой и гренками. Не такой, как варишь ты, мама, но тоже очень вкусный. Помнишь, я вечно клянчил у тебя гороховый суп, а ты говорила, что это тяжелая, вредная еда. Оказалось, не такая уж и тяжелая. Я съел большую тарелку и не отказался бы от добавки, но вместо добавки супа мне дали свиную отбивную с зеленым горошком и компот из вишен. Короче, не беспокойся за мой растущий организм. На побывку я приеду толстый-притолстый, с двумя подбородками». «Компот», — подумал Марк, — «из вишен, значит. Хорошо служить на прицеле». Вместо компота он за обедом пил Клюквенный морс. Вместо горохового супа хлебал уху из трески. Тоже, кстати, ничего. С перчиком. Свинину заменила лапша с курятиной. Добавки дали бы без проблем, только Марк наелся так, что едва дышал. После уроков навигации в компании Кия и Тарары его неизменно пробивало на хавчик. Марк сам удивлялся. Три часа сидишь в кресле, а кажется, что бревна ворочат. В столовку бегом бежишь, пока ждешь в своей очереди точишь хлебушек с горчичкой. Навигация давалась ему тяжело. Кий словно издевался, зараза. Сектора для прокладки маршрутов выбирались все дальше и дальше, на крайних рубежах Айкумены. Марк ломился вслепую, как медведь сквозь бурелом. Смена реперных ориентиров системы, еще одна смена. «Лети туда, не знаю куда». Расчет координат либурны по четырем пульсарам. По трем, определив время задержек импульсов первых двух относительно третьего. По двум и мнимому маяку. По одному и двум мнимым. «Давай!» – торопил Тарара. «Гони, улитка!» Кий ухмылялся. Экстренный выход в РПТ-маневр. На разгон полторы минуты. Две в пределах допустимого. Три критично. Марк посчитал, ужаснулся. Форсированный двигун Либурны позволял рвать в требуемом режиме хоть с места, но проблема упиралась не в двигун. Компенсаторы инерции не справлялись с такой задачей полностью. Получалось, что все время разгона экипаж проведет при перегрузке в 5-6G минимум. «Зачем — Зачем? — спросил он. — Что за спешка? — Флуктуация. — Тара очистил ногти кривым ножичком. — Хищная аж пищит. «Вынырнуло неожиданно. Бой нежелателен. Спасаемся бегством. На тебя, брат, вся надежда». «Где мы находимся?» Тарара разъяснил, где. «Если флуктуация, — упорствовал Марк, — может объявиться с такой внезапностью, сектор что, не проработан разведчиками лиги, антисами? Здесь нет регулярных трасс?» «Трассы!» — с тоской непонятной Марку протянул Кий. Как же я люблю, мать их, регулярные трассы. Ты считай, Кнут, считай. Полторы минуты на разгон. Надо рвать когти, а ты языком треплешь. Считай, душа моя. И так, — добавил Тарара, — чтобы нас не угробить, Марк считал. Потом уроки навигации заканчивались, и начинались уроки пилотирования. Запершись в тренажере, пилот Кнут вел либурну по маршруту, Который часом раньше проложил третий навигатор Кнут Лети туда, не зная куда. Мать их, душа моя, добавлял он в особых случаях, у Кия научился. Зима здесь в целом теплая, но сырая. Не волнуйся, мама, нам выдали шерстяные кольцоны. Ага, из натуральной шерсти. Представляешь? Я надеваю их подформенные брюки. Простужаться нельзя служба. Помнишь, ты пыталась надеть на меня кольцо, когда я ходил в первый класс? Конечно, помнишь. Ты еще говорила, что я упертый, весь в отца. Если чего-то не хочу, хоть палкой бей, не заставишь. Ну, про палку ты преувеличивала. Разве что мокрое полотенце. Передай папе от меня привет. Марк вычеркнул в целом, оставил просто. Зима здесь теплая. Иначе получалось слишком наворочено. Не в его стиле. Поставил точку, сделав из одного предложения два. Ты еще говорила, что я упертый, весь в отца. Если чего-то не хочу, хоть палкой бей, не заставишь. Перечитал. Да, так нормально. Он не знал, какой особист составляет за него письма домой. Флотская гиперпочта прицела не позволяла военнослужащим говорить с родными. Слишком дорого даже для младшего командного состава. Щедрости начальства хватало на самые простые, самые дешевые пересылки. Текст письма плюс 2-3 снимка. На снимках Обер де Тумидус неизменно был молодцеват и улыбчив. Из-под резинки берета выбивался отросший чуп: Грудь колесом, равнение на середину. Марк на плацу, марширует в первой шеренге. Марк на скале, встал над морем, подбоченился. Марк на стрельбищах, садит с колена. «Смотри, мама, гордись, папа». Кадров, где Марк всаживал бы копье в извивающегося туземца или, скажем, сплавлялся вниз по ревущей дамбадзе, маме не посылали. С письмами дело обстояло сложнее. В обязанности Марка входила правка стилистики. Как ни старался далекий особист, Местами текст выглядел неестественно. В свободное время унтерцентурион Кнут забивался в угол кают компании и по три раза перечитывал письма Оберда Куриона Тумидуса, исправляя то одно, то другое. Это напоминало шизофрению, разговор с самим собой. Чистый текст Марк сбрасывал обратно на прицел и был уверен, что вскоре письмо дойдет до адресата. «Гиперпочта? Ха!» Знала бы мама, что дикарь последний месяц стоит на актубиране. Да ну мы 4 часа лету. Сбежать в самоволку, взять билет на рейсовый автобус. Здравствуй, мама. Марк мечтал о таком, заранее понимая, никуда он не сбежит, разве что ночью во сне. Когда ему снилась самоволка, он просыпался в холодном поту и долго лежал, вслушиваясь в храп кия. Марк учудилась, что мать не узнает сына. Кто вы? спросит Валерия Тумидус у чужака, лжеца, самозванца. Кто вы, Унтер Центурион? Мой сын, мой Марк, служит на прицеле в чине Обер Декуриона. А вас, я, извините, не знаю. Он считал дни до того момента, когда оба Марка, Центурион на дикаре и Декурион на прицеле, сравняются хотя бы в звании. Знать бы почему... Но Марку казалось, что это сведет раздвоение личности к минимуму. «Как дед. Надеюсь, он здоров. Скажи ему, что шамберьер со мной, как талисман. Конечно, я не могу носить кнут при себе, но я изредка беру шамберьеру интенданта, где кнут лежит на хранении, и вспоминаю деда». Из всего абзаца Марк оставил «Как дед. Надеюсь, он здоров». Остальное вычеркнул без жалости. Похоже на особиста, нашел сентиментальный стих. Или фрагментом о Шамберьере он на что-то намекал Марку, только Марк не понял, на что именно. Поразмыслив, Марк приписал. «Передай от меня Паку, что он лучшая в мире обезьяна. Будь спокойна, Пак не обидится. Или если ты по-прежнему стараешься Пака избегать, скажи деду, он передаст без проблем». Марк знал, что особист вычитывает текст еще раз, после правок, на всякий случай, чтобы не пропустить лишнего. Но пак нигде не лишний. Марк был уверен, что в следующих письмах обязательно появится пак. Особист слет уловил такие фишки. «Скажи отцу в смысле размещения рабов, я ему доверяю полностью. Если считает, что нужно треть перевести на оборонку, пусть так и делает». Доверенность на его имя я выслал с прошлым письмом. Надеюсь, вы все получили благополучно. Рабы! Подумал Марк, почему их забрали? Он размышлял не о своих рабах, акциях, удачно вложенных Юлием Тумидусом. Марк не кривил душой, когда говорил, что доверяет отцу. Его беспокоило другое. На прошлой неделе он собственными глазами видел, как рабов с дикаря. В полном составе вывели из энергоотсека. Погрузили в три аэробуса и куда-то увезли. «Медосмотр», — предположил Марк, — «перед дальним рейсом». К вечеру рабов не вернули на корабль. Не вернули и завтра, и послезавтра, и вообще. Вместо этого на обезрабленную либурну привезли термоядерное топливо. Двигун прекрасно работал на любом виде энергии, и все равно это выходило за рамки привычного. «Что с нашими рабами?» спросил Марк у Тарары. «Расстреляли!» ответил Тарара. Марк не сразу понял, что это шутка. На следующий день ему приказали сопровождать капитана. Марк был удивлен, когда, согласно особому распоряжению, ему пришлось вооружиться до зубов. Удивление достигло апогея, когда выяснилось, капитана сопровождает Целая декурия под командованием крысы. В мелком захолустном космопорте, куда они прилетели на десантном боте, их ждал корабль без опознавательных знаков. У спущенного трапа стояли трое гематров в окружении боевых големов. Старший гематор вышел вперед, неся в руках две небольших шкатулки. Капитан двинулся навстречу. Они встретились на середине пути от големов до абордажных пехотинцев словно две высокие договаривающиеся стороны или два главаря преступных группировок. Гематр откинул крышку одной шкатулки, затем другой, капитан кивнул и выписал чек. Марк видел, что лежало в шкатулках, гематрицы. На таком сумасшедшем количестве гематриц дикарь мог трижды облететь всю Айкумену по периметру. Было трудно даже предположить, сколько стоит это сокровище. Марк вздрогнул, огляделся. Вокруг царело спокойствие, которое в любой момент могло взорваться бойней. Големы? Нет, големы не нарушили бы перемирие. Скорее уж ли бурнариям, плечом к плечу с големами, пришлось бы отбиваться от тех сорвиголов, кто, случайно узнав о сделке, решил бы рискнуть ради сказочного куша. Старший гематор смотрел прямо на Марка. Взгляд снулой рыбы пальцы левой руки, вертят обручальное кольцо на безымянном пальце правой. Шкатулки с гематрицами были уже у капитана, освободив руки гематра для привычного жеста. Марк вздрогнул во второй раз. Он узнал гематра. Ну да, конечно. Снор, отель, зал-кафе. Часть, видимая, с балкона. Живой компьютер пьет кофе, время от времени записывая что-то на длинной ленте. «Узнал ли гематор Марка?» Такие, как он, ничего не забывают. «Тебе-то что за дело?» – спросил себя Марк. «Ну, узнал», – сопоставил мальчишку на балконе с бойцом сопровождения. «И что?» – тревога не уходила. Марк понятия не имел, какие выводы может сделать ужасающий мозг Гематра из горстки разрозненных в сущности бесполезных фактов. На дикарь вернулись без происшествий. Теперь о главном. Вчера в лазарете случился пожар. Ничего особенного, потушили. Мне исключительно повезло. Я помог выбраться наружу штандарт векселярию страдавшему от расстройства желудка. В итоге мне вручили медаль за доблесть. Представляешь, мама? Я и не знаю, гордиться мне или смеяться. Вот, смотри. Со снимка глядел бравый обер декурион Тумидус. Грудь молодого вояки Украшала медаль. Серебристый кругляш с орлом и надписью. Все в письме было враньем от начала до конца. Пожар, лазарет, спасение штандарт векселярия, взятого теплым на толчке. Особист сработал мастерски. Между строк ясно читалось. Правды, мама, я написать не могу. Не имею права. А медалью похвастаться хочется. Пишу, что разрешили. В остальном гордись сыном. Неужели правда, подумал Марк, за доблесть? В его воображении встал горящий лазарет. Мигом позже явился туземец, пронзенный копьем. Ламбиджиец извивался, пригвожден к земле. Память чудила, превратив человека в издыхающего удава. «Катька!» – вспомнил Марк. Дед рассказывал историю о слепой удавихе Катьке. «Знали», – подумал он о команде дикаря. Ну, точно знали и молчали, сволочи. Ждали, пока я получу письмо направку и прочитаю сам. Надо бы проставиться, обмыть награду. Небось, только и ждут, когда кнут ринется выпячивать грудь. Марк ухмыльнулся. Он уже понимал, что промолчит о медали. Вчера он в шестой раз спросил ведьму, чем занимаются ли бурны внешников, подобные дикарю. И в шестой раз не получил ответа. Кий, тарара, крыса – все уходили от разговора на эту тему. Марк не обижался. Он и сам прекрасно понимал, что высадка на Ламбедже – случайность. Рано или поздно ему отдадут приказ, ясный, объясняющий ситуацию. А пока не хотят, чтобы новичок перегорал заранее. Лети туда, не знаю куда. Вчера сервус-контролер спросил унтерцентуриона Кнута. «Какой у тебя свободный резерв клейма?» Вопрос был из личных. Награжданки за такой интерес могли бы и в морду дать. Марк ответил, не чинясь. Он видел, что контролер опрашивает всех, составляя ориентировочный список. Сколько рабов сумеют заклеймить, члены экипажа дикаря, будь возникнет необходимость. Лица сослуживцев подтверждали, опрос проходит не впервые.